— Милосердие, — предложил Диметрий, — милосердие. Я и так проявил милосердие, глупый мальчишка. Я мог бы послать тебя к губернатору, а тогда, если б факт кражи был доказан, тебя распяли бы. Диметрий всегда думал о смерти как о чем-то относящемся к другим. Теперь речь шла о его собственной смерти. И он почувствовал, как у него внутри возник холод, который стал распространяться по всему телу, пока не достиг кончиков пальцев на ногах и руках. Он заплакал. Магистрат безучастно ждал, пока Дмитрий не успокоится. Когда, выждав какое-то время, он увидел, что Дмитрий продолжает плакать, неподвижное лицо магистрата передёрнулось от нетерпения. Где твой хозяин? — резко спросил он. Деметрий подпрыгнул. — Я не знаю, господин, — сказал он, всхлипывая. — Хорошо. — Куда он мог отправиться? — Кто его друзья? — Я не знаю, рыдал — рыдал Деметрий. — Прекрати! Магистрат со всей силы ударил кулаком по стулу. В ужасе Деметрий упал на колени, но охранники вздернули его на ноги. — Симон из ГИДТы, — сказал магистрат. — Симон из ГИДТы, — сказал магистрат который предпочитает, чтобы его называли Симоном Волхвом, торговец чудесами, мошенник и вор. Многие и на моём месте были бы рады, что избавились от него. Они только обрадовались бы, что он отправился показывать свои чудеса в другой город. Но у меня по сравнению с другими слишком развито чувство гражданской ответственности. Я хочу найти его Я хочу судить его за воровство, мошенничество, колдовство и подстрекательство к нарушению общественного порядка. Я хочу видеть его здесь, в моей тюрьме, в Кандалах. Подстрекательство к чему? переспросил Дмитрий. Что тебе известно о его политической деятельности? спросил магистрат. Дмитрий был поражён. Он перестал всхлипывать. Он не занимается никакой политической деятельностью, сказал он. Он просто летает и делает так, что люди видят вещи, которых нет, и предсказывает будущее и всякое такое. Я никак не решу, сказал магистрат. Или ты очень глуп, или очень умён. Пожалуй, я велю тебя пытать. Новый поток слёз убедил его, что это было бы непродуктивно. Хорошо сказал он наконец: закон его настигнет. Человек, который так уверен в своей значимости, не способен прозебать в неизвестности в любом случае. За его голову назначена награда. Сколько? спросил Дмитрий по давней привычке. Как обычно? 30 шекелей. 30 шекелей, повторил Дмитрий он никогда не держал в руках и десятой части этой суммы магистрат наблюдал за ним прищурись если вы меня отпустите решил с ведиметрий я возможно мог бы его найти для вас мне показалось ты говорил что не знаешь где он я не знаю сказал диметрий но я возможно смогу узнать как В голове у Дмитрия чудесным образом прояснилось. Я был с ним 2 года, сказал он. Я научился кое-чему, например, как находить людей. Ты имеешь в виду колдовство? Нет, господин, конечно, нет, магистрат вздохнул. Очень хорошо, сказал он. Здесь ты совершенно бесполезен, и я не думаю, что Росгич чем-то поможет. Он дал знак охранникам: "Отпустите его". И Дмитрий побрёл в город свободный, без денег, с красными глазами и голодный. Он увидел какую-то процессию. Мужчины в странных ярких костюмах скакали и танцевали под аккомпанемент цимбал и тамбуринов. Во главе процессии шёл ослик, везущий повозку, на которой стояла большая деревянная статуя женщины, украшенная гирляндами, масками и шкурами животных. Посмотреть на процессию собралась толпа азиват, которые посмеивались и иногда отпускали непристойные шутки.